Юрий Владимиров. Физкультурник. Иван Сергеевич жил в Ленинграде. Он был холостой, работал конторщиком, но он был особенный. Он умел проходить сквозь стены. Другие через дверь, а ему все равно. Он через стену, как через пустое место. На именинах у Нина Николаевны все показывали себя. Кто жонглировал, кто фокусы показывал, кто просто острил. Но Иван Сергеевич сразу всех перещеголял. Он взял и пошел на стену, раз, и прошел насквозь. Все его хвалили, он имел успех. Брат хозяйки был очень хмурый, но когда захочет, обходительный человек. Он сразу стал с Иваном Сергеевичем вежливый, беседовал и спрашивал. «Вы через какие стены предпочитаете? Через кирпичные или через деревянные?» «Мне все равно», — сказал Иван Сергеевич, дас! У Оли он имел сумасшедший успех. Она висела у него на руке и шептала, «А чего вы не артист? Вы могли бы в кино выступать!» И заигрывала, «А сквозь меня можете пройти?» «Что вы?» — игриво отвечал Иван Сергеевич. «Где уж намс? И пожимал локоток. Тут и пошло. Иван Сергеевич вознесся в гору и даже женился на Олечке. «Скажите, Иван Сергеевич», — сказал ему незнакомый почтальон в пивной, «что вы умеете делать? Для чего вы живете на свете?» «Я», — сказал Иван Сергеевич, — «умею проходить сквозь стены». «Как-с?» удивился почтальон. Такс, сказал Иван Сергеевич, «и с этими словами шасть сквозь стену туда и назад». «Так», — сказал почтальон, — «вижу, но это не есть научное решение вопроса. Это чистая случайность». Иван Сергеевич очень огорчился и пошел домой. Дома было все по-старому. Иван Сергеевич вошел в дверь и сказал жене, «Прохождение сквозь стены — чистая случайность. Где цель жизни?» У жены листом железа с крыши оторвало ухо, и она стала умирать. Но Иван Сергеевич все думал о научном решении и цели. Потом он плюнул на это и пошел посмотреть жену. Черт с ней, с этой целью жизни, объяснял он ей. Я опять буду ходить сквозь стены и все. Но жена уже померла, и ее надо было похоронить. Иван Сергеевич не женился во второй раз, он остался холостым, нанял себе кухарку и велел ей готовить обед. Он больше всего любил вареники с творогом, а сам все ходил сквозь стены. Так шли молодые и средние годы Ивана Сергеевича. Он состарился. Выступила седина. Один раз он задумался и застрял левой ногой в стене. Пришел управдом. Стену пришлось разбирать. «Довольно», — сказал управдом. «Оставьте ваши штуки. Этак все стены ломать придется». И вообще с ним по рассеянности стали случаться несчастья. Один раз в гостях он прошел сквозь стену из столовой в гостиную, а с той стороны в гостиной стояла ваза. Он ее при прохождении столкнул, разбил, получился скандал. Окончил он трагически. Он был в четвертом этаже и пошел сквозь стену, да не ту, вышел на улицу, да и свалился с четвертого этажа, разбился и умер. Так кончилась бесцельная жизнь ленинградского физкультурника Ивана Сергеевича.